А 4. Сцена 1. Перед Тауэром. Входят с одной стороны королева Елизавета, герцогиня Йоркская и маркиз Дорсет. С другой леди Анна, герцогиня Глостерская, следя Маргаритой Плантгенет, маленькой дочерью Кларисса. Судя по тому, что леди Анна уже названа герцогиней Глостерской и Ричард Глостеру успел на ней жениться. Интересно, когда? В первом акте он отсылает её в Кросби и велит ждать его там. В дальнейшем нет никаких упоминаний, что он туда вообще ездил, и ни один из персонажей даже не заикается о том, что Ричард Дженат. Герцогиня Йоркская, она же Сисилия Невил, мать Ричарда, радуется, увидев внучку Маргариту и невестку Анну. Она уверена, что те направляются в Тауэр, чтобы приветствовать принца в сыновей покойного Эдуарда IV. Анна подтверждает и ей, и Елизавете Вудвилл, что едет в Тауэр поздравить благородных принцев наших. Все дамы веселы и счастливы, а завидев коменданта Брэкенберри, справляются о самочувствии и настроении принцев. «Мальчики здоровы», — сдержанно отвечает комендант, «но пустить вас к ним я, к сожалению, не могу». Так приказал король. «Король? Какой король?» — не понимает Елизавета. Простицу я говорился, лорд-протектор. Мне отсы Брэкенбери понимает, что ляпнул явно лишнего. Елизавета прекрасно понимает, о ком идёт речь. Поэтому в последующей реплике даже не называет Глостера по имени, ограничиваясь местоимением он. Он не король и не может быть королём. Какое право он имеет запрещать мне видеться с детьми? Я мать, и запретить мне никто не может. «А я бабушка, и тоже хочу видеть мальчиков», — добавляет герцогиня. «А я тётка», — вступает леди Анна. «Я тоже их люблю. Давай, веди нас к детям, под мою ответственность». О том, что она супруга короля и имеет право приказывать, Анна от чего-то не упоминает. Скромная или не в курсе политических устремлений мужа. Но Брэкенбери не поддаётся. Простите, дамы, не могу. У меня приказ. Я связан клятвой. И уходит. Появляется Стенли и говорит леди Анне, что ей давно пора быть в Вестминстере, где Ричард и её саму будут венчать на царство, то есть короновать. Елизавета в ужасе. Она тоже не отстаёт для неё новость оказывается неожиданной. Верити, что так может быть? Маркиз Дорсет бросается к матери и пытается успокоить. Не трать слова, торопит его Елизавета. Беги отсюда, пока с тобой тоже не расправились. Отправляйся на материк к Кришменду. Здесь оставаться опасно. Слишком много трупов легло за последнее время. Не дай сбыться проклятию Маргариты Анжуйской, которая напророчила, что я всех детей похороню при жизни. Елизавету полностью поддерживает лорд Стэнли. Мудрый совет, говорит он. Я напишу сыну письмо, возьмёте с собой. Поторопитесь с марквизом, не теряйте время. К Ричмонду беги, и я сыну напишу. О чём же речь? Вернее о ком? О Генрихе, графе Ричмонде, сыне Маргариты Бофор и её второго мужа Эдмунда Тюдора. А поскольку Маргарита Бофор в данный исторический момент является супругой лорда Стэнли, то Генрих Тюдор, граф Ричмонт, его пасынок. Генрих уже 22 года находится в изгнании, а его матушка леди Бофор давным-давно считает, что место её сыночка где-нибудь оно английском престоле. Почему? Да потому что Эдмунд Тюдор, сын Екатерины Валуа и Оуена Тюдора, проще говоря, единоутробный брат и с короля Генриха VI. И если уж кто-то должен наследовать английский трон после несчастного безумного Генриха, Так именно граф Ричмонд, а не какие-то там Йорки, отстоящие по родству намного дальше от короля. Сама леди Бофор, потом и к старшему по старшинству сыну Эдуарда III Плантагенета, а Йорки потомки четвёртого сына. Так что и по линии матери Генрих Тюдор должен иметь преимущественное право на корону. Герцогиня Йоркская в отчаянии прочитает сожалея о том, что ее проклятая утроба выкинула Василиска в мир. Типа, лучше б я Ричарда не рожала. Стэнли просит леди Анну поторопиться, коронация скоро начнется. «Лучше б мне умереть до того, как я услышу, Боже, храни королеву!» с горечью говорит Анна. Елизавета ей искренне сочувствует, а Анна сетует на свою слабость, вспоминая, как Ричард Глостер в столь краткий срок медовыми словами овладел ее женским сердцем, хотя встретились они при печальных обстоятельствах, и Анна знала, что он прямо причастен к смерти ее мужа и свекра. Елизавета, Анна, Дорсет и старая герцогиня тепло прощаются, жалея друг друга и желая друг другу удачи. Герцогиня отправляет Дорсета к графу Ричмонду, Анну — на коронацию и Елизавету назад в аббатство. «А мне пора в могилу», — печально говорит она. «Восемьдесят лет, зажилась уже, пришло время отдохнуть. Радостные минуты быстротечны, зато горькие тянутся долго. А я в могилу, мир, покой там ждет». Живая 80 горьких лет, час радости, неделя скорби вслед. Вообще-то Шекспир несколько просчитался. Сисилия Невил родилась в 1415 году, и к моменту смерти Эдуарда IV в 1483 году ей было всего 67 лет. Умерла она действительно в 80 лет, но это случилось только в 1495 году. И Елизавета просит свекровь ещё немного постоять вместе с ней перед Тауэром. Давайте побудем здесь, хоть на камни посмотрим. Будем представлять, как там наши мальчики. Эти каменные стены видели столько крови и жестокости. Будем надеяться, что к моим сыновьям они будут милосердны.